представляют, по крайней мере, для современного мира решающую историческую силу. Что экономические факты образуют основу, на которой возникают современные классовые противоположности. Что эти классовые противоположности во всех странах, где они благодаря крупной промышленности достигли полного развития, в частности, следовательно, в Англии, в свою очередь, составляют основу для формирования политических партий, для партийной борьбы и вместе с тем для всей политической истории. Маркс не только пришел к тем же взглядам, но и обобщил их уже в немецко-французском ежегоднике, 1844 год, в том смысле, что вообще не государством обусловливается и определяется гражданское общество, а гражданским обществом обусловливается и определяется государство что, следовательно, политику и ее историю надо объяснять из экономических отношений и их развития, а не наоборот. Когда я летом 1844 года посетил Маркса в Париже, выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа. Маркс и Энгельс прошли плечом к плечу сквозь бури и штормы, Они сражались рядом, дополняя друг друга как теоретики и революционеры. Маркс в Париже, так же как Энгельс в Англии, перешел Рубикон. Он окончательно порвался идеализмом и принял материализм. Он отказался от иллюзий буржуазного демократизма и прочно стал на позиции научного коммунизма. В библиотеке в зале чинным покойным горели свечи и лампы. Было тихо, торжественно. Шуршали листы каталогов и книг. Точно вздохи. Карл любил эту тишину, этот запах стареющей бумаги. Вокруг было столько знакомых. С полок они смотрели на него. Карл читал невероятно быстро. В памяти оставались нужные, важные подробности недавнего прошлого. Иногда он выписывал что-то, отмечал страницы в принесенной тетрадке, условным значком обозначал прочитанное. Ненасытное желание знаний все еще владело его умом. Великая потребность обобщить все политическое, социальное и культурное многообразие жизни, подчинить его одной всеисчерпывающей точки зрения, гнала его от идеи к идее, к синтезу. Книги, окружающие люди были для Маркса лишь послушными помощниками. Зочи стремился воздвигнуть здание, они поставляли ему необходимые камни. Несчислимые часы мог проводить Карл в величественном молчании читального зала. Он не избегал трудностей в научных изысканиях, не боялся строгой абстракции. Пока Карл, позабыв обо всех заботах, склонившись над книгой, сидел в национальной библиотеке, Жени и Елена занимались хозяйством. Жени родила 1 мая. Карл в комнатке Ленхен подле кухни курил, не переставая. Беспокойство гнало в коридор, на лестницу. Он метался. Стоны за стеной становились сильнее, переходили в крик. Ленхен вся в белом появлялась с ведрами, тазами и уходила вновь. Она не отвечала на расспросы. Была чудесная весна. На улице Ванно зацветали каштаны, как в Трире. Белорозовые тугие цветы засматривали в окна. Наконец на свет появилась девочка. Карл, измучившийся, но счастливый, Нашел дочь красавицей и сказал важно, Ее имя будет жени. Лучшего человечества не создавало. Вечером явился Гейна, неловко передал госпоже Маркс, смятые под плащом цветы. Вскоре зашли герваги. Карл откупорил бутылку Рейнвейна и поднял бокал в честь двух жени. Когда нужно ответить на письма, лучше всего зайти в маленькое кафе возле почты. На мраморном столике легко пишется «Юнг в Кельне занят распространением возимого контрабандой первого и единственного номера немецко-французского ежегодника». Порывшись в карманах в поисках карандаша, Карл вспомнил о трудностях, на которые вскоре будет обречена его семья. «Скоро ли Юнг пришлет ему денег?» Упрямое решительное «отобьемся» срывается с его уст. «К делу! К делу!» Обер-президиум в Коблинце разослал пограничным властям приказ об аресте Маркса. И так год в Париже статьи и выступления в клубах не прошли даром. Прочитав об угрозе немецких властей, Карл ощущает удовлетворение, приток новых сил. Значит, то, что он делает, нужно, важно, существенно. Значит, выпущенные снаряды попали в цель».